Глава тридцать пятая. «Дэнс батл?» Я ошарашенно смотрю на Ларинцева. «Как в кино, что ли?» «Ну, вроде того, пёрышко». Максим смеётся, входя в крутой поворот, от чего мне приходится ухватиться руками за сиденье, чтобы удержать равновесие. «Максим, но я не могу. Общежитие уже скоро закроется». «Останься сегодня у своей подруги. Можно же разок? У вашей группы завтра вроде бы занятия с четвёртой пары начинаются. Успеешь заехать в общагу». «Не вредничай, Нина. Нас уже ждут». А я вредничать не собираюсь, потому что впрыснутый выход Кайларенцева на приёме в кровь-адреналин требует выхода. Да и жутко интересно мне увидеть этот батл. Неужели и правда всё как в шаг вперёд? «Хорошо». Киваю Максиму и достаю телефон. Быстро набираю Богатырёвой сообщение и в ответ получаю кучу радостных смайликов. Она отвечает, что сегодня в любом случае дома и будет меня очень-очень ждать. И снова шквал сердечек. Ну и Юлька. И захочешь долго сердиться, не получится. Мне хочется засыпать Ларенцева вопросами о том, куда мы едем и что там будет происходить, но когда пытаюсь, Максим отвечает, что скоро сама всё узнаю, а потом делает музыку громче. Минут через десять машина сворачивает с трассы и едет по грунтовой дороге вдоль поля. За тонкой полосой деревьев открывается ещё одно, на котором я вижу несколько автомобилей, которые стоят образуя приличный по диаметру круг. Их фары включены и светят прямо в центр. Максим останавливает машину чуть в стороне, глушит мотор и выключает музыку. И тогда становится слышно громкую музыку снаружи. Парень выходит из машины, открывает дверь мне. Я выхожу вслед и плотнее запахиваю пальто, набросив капюшон. Разве подобные сходки не летом должны проходить? Хотя что я знаю о подобном? Эта страна танцев мне знакома была только из фильмов. Максим молча берёт меня за руку, заставляя смутиться. «Теперь-то нам не надо пару изображать, как на торжестве его отца». На освещенной фарме машин-поляне народу собралось много. Потому как ребята сгрудились в четыре кучки, я поняла, что это четыре коллектива, которые будут принимать участие. Интересно, как проходят состязания? Что является призом победителя? С разных сторон слышны выкрики «Приветствие нам!» «Ну, как нам? Максиму, конечно!» Он отвечает, кому кивком головы, кому машет, улыбаясь. Одеты кто во что. Довольно холодно уже, как-никак поздняя осень, но сухо и безветренно. Так что, в принципе, погода не мешает. Конец ноября в Сибири, где я жила с мамой последние два года, и конец ноября в Краснодаре — огромная разница. Там это уже давным-давно лютая зима. А здесь, в общем, для танцевальных соревнований ночью на улице, пусть и не самое то, но вполне приемлемо. Я плетусь за Максимом к одной из групп, которая бурно его приветствует. Девчонки визжат, парни жмут руки, а с одним белобрысым парнем с серьгой в носу Ларенцев ещё и как-то по-детски плечами стукаются. «Макс, мы уже думали, ты не приедешь», говорит высокая девушка с длинной плетёной на выворот светлой косой. «В ней я узнаю ту, что тогда в клубе, так неприятно, высказалась в мой адрес, ткнув, что мне среди них не место. Лена, кажется». Именно так Максим называл её во время разборок за клубом. Она проходится по мне неприязненным взглядом, и я интуитивно сильнее сжимаю руку Максима. Эти ребята — его коллектив, семья, с которыми он танцует много лет. Не знаю, как это объяснить. Почему всё именно так? Но в балете нет такого братства внутри коллектива, как у современников. Они дышат на сцене вместе, как один организм. А в балете, несмотря на синхронность движений, ты всегда танцуешь свою партию, Работаешь сама на себя. Оступишься, и на твое место в постановке встанет другая. Иерархия, соперничество. Важно иметь не только чистые ноги, но и острые зубы. У модерников я не раз об этом слышала, а теперь и убеждаюсь лично все иначе. Всякое бывает, конечно, но они рвут друг за друга. И если ты часть их семьи, их творческого коллектива, то ты не один. И сейчас я как раз чувствую себя тут лишней. Они ждали Максима а не Максима с кем-то ещё». «Балерина». Парень с серегой в носу растягивается в белозубой улыбке. Но «Ну, наконец наконец-то, и ты к нам примкнула. Я Максу давно говорил, а он всё, она не готова». Он кривляется, глядя на Ларинцева, от чего получает от того тычок в бок. «Заткнись, Ванёк, дофига болтаешь». Затем Максим поворачивается ко мне. «Нина, знакомься с ребятами». Он перечисляет мне парней и девушек, которых я насчитала десять человек. Естественно, я и половины не запоминаю. И как бы неловко я себя не чувствовала, мне приятно, что почти все они улыбаются вполне дружелюбно и охотно знакомятся. Кроме этой Лены. Но не беда. Её кислую мину я как-нибудь переживу. Маш принесла, что просил. Ларинцев окликает девчонку с короткой торчащей стрижкой. Одетую в смешные джинсы, похожие на казачьи шаровары. Конечно. Маша ныряет в приоткрытое окно внедорожника, из которого музыка несётся на всю округу. Достает приличный такой по размеру свёрток и бросает Ларинцеву в руки. Пошли. Максим снова берёт меня за руку и увлекает обратно к своей машине, стоящей вне света фар, чуть ближе к деревьям. Я ничего не понимаю и разочарованно иду за ним в темноту к машине. Я думала, мы посмотрим батл. Мы в нём ещё и поучаствуем. Максим достаёт из пакета, вручённого Машей, какие-то вещи, а потом всё ещё не пустой бросает мне в руки. Растёгивает рубашку и стаскивает её с плеч. Прямо тут, на улице, когда в затылок дышит зима. Натягивает футболку, что достал из пакета. А затем расстегивает брюки и тоже сбрасывает их. И при этом смотрит на меня. Господи, наверное, надо бы отвернуться, а не лицезреть парня в трусах. Я так и делаю. И слышу за спиной тихий смешок. Теперь ты, и пёрышко. Я поворачиваюсь и ошарашенно смотрю на него, уже одетого в привычные рваные джинсы и красную толстовку. Интересно. «А это Маша у него из дома вещи взяла?» «Что я?» «Переодевайся», — подмигивает. «Не в платье же и чулочках хип-хоп танцевать будешь». Иногда он повергает меня в шок. Хотя какой там иногда. Но знаешь, Ларенцев, я десять лет оттарахтела в самом жёстком виде танца, так что смутить меня непросто. «Я не умею танцевать хип-хоп», — цыжу сквозь зубы. Вытряхиваю содержимое пакета прямо на капот его чёрного БМВ. Джинсы, водолазка и лёгкая курточка. Не мои. Но я бы, наверное, не удивилась, если бы оказались и мои. Чистые, приятно пахнущие кондиционером для белья. Наверное, Маша своя одолжила по просьбе Максима. А он подготовился, кстати. Вот же про хвост. Снимаю пальто, так же глядя Ларинцеву в глаза, с удовольствием отмечая, как улыбка до этого мелькнувшая в полутьме тает. «Конечно, так же просто смутить скромную девочку Нину». Натягиваю джинсы, потом сверху на платье водолазку и только потом, расстегнув замки на лифе, спускаю платье по ногам, набрасываю куртку и стягиваю волосы в низкий хвост, убрав жемчужную заколку в карман. «Готово!» — мило улыбаюсь и заломив бровь. «Смутить меня хотел!» — чулки припомнил. «Выкуси Ларинцев. «Отлично, пошли!» «Ребята уже начали разогрев!» Он забрасывает наши вещи на заднее сиденье в машину, а потом подходит ближе, наклоняется и шепчет на ухо, Хоть вставший громче музыки, и так никто ничего не услышит. Я имел в виду переодеться в машине, малина. Там теплее, но так тоже нормально. Снова берёт мою ладонь в свою и ведёт за собой. И снова последнее слово за ним. А я чувствую себя сыгравшей на публику истеричкой и нещадно краснею. Благо, темно и никто не видит. Все готовятся к началу. Шутят, веселятся, многие разминаются. Я пока наблюдаю также охваченная ожиданием чего-то необычного для меня и интересного. У некоторых замечаю в руках слабоалкогольные напитки. Этот парень Ваня, тот ещё балагур и весельчак. То и дело коллектив взрывается хохотом от его шуточек. И я не исключение, хоть и не являюсь его частью. Пока Иван, Максим и другие парни из этого и других коллективов укладывают на центр поляны широкие листы ДСП, до этого сложенные на верхнем багажнике одной из машин, Я успеваю пообщаться с Машей, поблагодарить её за одежду. Девушка оказывается интересной и простой в общении, не воротит нос, как эта блондинка Лена, и вполне искренне общается со мной. Рассказывает, что вот такие уличные фестивали местные команды проводят осенью каждые три недели, весной реже, раз в месяц. «В целом это скорее повод собраться на большую тусовку, чем подсоревноваться друг с другом», — говорит Маша, Ероша на голове свой прикольный ёжик. После батла будет знатная попойка не ноль. Когда она начинается, вот тогда и видно, кто на что горазд. Потому что парням только дай повод пиписьками помериться». Девчонки рядом с нами смеются. Я тоже не сдерживаюсь. Через пару минут возвращаются парни. Максим скашивает взгляд на бутылку джин-тоника у меня в руке, но ничего не говорит. «Да и что он скажет?» «Не разрешение же мне у него спрашивать?» Подходит ближе. От него исходит ощущение веселья и предвкушения. Максим любит и умеет танцевать. Ему это доставляет удовольствие. Сейчас сегодняшнее его заявление отцу уже не кажется таким безумным. Максим обхватывает мои прохладные пальцы на бутылке своей ладонью, заставляя вздрогнуть, и тянет горлышко к своим губам. Делает несколько глотков, облизывает нижнюю губу, а потом роняет ту свою улыбку, от которой большинство стоящих в радиусе двух метров парализует ноги. «Ну, у меня так точно. Не раз я наблюдала это его влияние на окружающих. Интересно, он это своё обаяние умеет контролировать или это спонтанные выбросы магии? Он отпускает мои пальцы, и мне тоже сейчас хочется как никогда сделать глоток хоть какой-нибудь жидкости, пусть и алкогольной. Облизнув пересохшие губы, игнорируя шум и смех вокруг, я тоже подношу горлышко к губам, Ощущая, что стекло ещё тёплое от прикосновения губ Максима. Горько-сладкая жидкость стекает по горлу, заставляя испытывать странные волнительные ощущения. Максим смотрит внимательно, немного сузив глаза, а потом делает шаг ко мне. «Это ещё кто такие?» Мы оба вздрагиваем от того, как в наш какой-то особенный пузырь ощущений врывается бас Ивана. Поворачиваемся оба в сторону, откуда слышен шум колёс. Я замечаю, что Максим становится очень сосредоточенным. «Смотрю, что другие тоже напрягаются». «Мы кого-то ещё ждём?» Максим спрашивает у Вани. «Да нет, все уже на месте». Две машины останавливаются чуть за кругом и гасят фары. Из серебристой девятки и какого-то внедорожника выходят несколько ребят, некоторые в капюшонах. На вид такие же танцоры, как и присутствующие здесь. Но воцарившаяся тишина говорит о том, что это нежданные гости. «Всем привет!» Довольно громко, но вполне спокойно говорит один из них. «Меня зовут Стас». «Ну, привет, Стас». Ваня выходит вперёд. «Чей будешь?» «Это всё точно напоминает какое-то кино. Только я, кажется, перепрыгнула с танцевального шоу в криминальный триллер, где как раз на стрелку сошлись несколько группировок. Ух, Нина, надо меньше смотреть фильмы перед сном. Оглядываюсь на Максима. Но он внимательно следит за общением этого Стаса и Ивана, которые отошли в сторону и заговорили тише». «Продолжаем в том же духе», — через пару минут объявляет Ваня для всех. «У нас новенькие. Дадим им проявить себя». В ответ раздаются свистки и несколько обещаний жестко наказать пришлых. Но явной злобы в этих выкриках не ощущается. Скорее соревновательный дух. «Макс, Ваня подходит ближе к нам. Это к тебе вообще-то». «Кто такие?» «Я почему-то ощущаю холодок между лопаток. Сама не знаю почему, но тревога ворочается где-то возле желудка». «Парни из пригорода. Один из них хочет с тобой индивидуальный баттл. Сказали, что он планирует поиметь тебя на конкурсе, на который вы с и готовитесь». «Так и сказал», — ухмыляется Ларинцев. «И кто же этот камикадзе?» «А я уже знаю. Мне ответ не нужен. Лёгкий холодок превращается в озноб, и я обхватываю себя за плечи, наблюдая, как меня сегодня второй раз настигает призрак из прошлого». На освещенную фарами автомобилей площадку выходит Влад».